подумав, князь сказал, мне жалко этого человека, и мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь поясничать. — Это декаденство, — сказал Николай Николаевич. Через десять минут Желтков вернулся.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 Я как будто бы умер для вас, но одно условие — это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне? — Нет. Если кончил, то кончил. Никаких писем! — закричал Николай Николаевич. — Хорошо. «Пишите, — сказал Шейн. — Вот и все, — произнес надменно улыбаясь Желтков. — Вы обо мне более не услышите, и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя и изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза... Она ответила, — Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история, пожалуйста, прекратите ее как можно скорее. И вот я прекращаю всю эту историю. Карт, я сделал все, что мог. Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это. Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене, «Оставь меня. Я знаю, что этот человек убьет себя».